что в двух местах стояли подпорки, потолок так и погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением. «Да, изба очень плоха», — сказал барин, всматриваясь в лицо чересенка, который, казалось, не хотел начинать говорить об этом предмете. Задавит нас, и ребятишек задавят», — начала слезливым голосом приговаривать баба, прислонившись к печи под палатями Ты не говори строго сказал чурис и с тонкой чуть заметной улыбкой, обозначившийся под его пошевелившимися усами обратился к барину и ума не приложу что с ней делать ваше сиятельство с сбойта и подпорки и подкладки клал ничего нельзя и сделать. Как тут зиму зимовать ох охох! сказала баба. Оно, коли еще подпорки поставить, новый накатник наслать, перебил ее муж спокойным деловым выражением. Да кое-где перемет переменить. Так может, как-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно, только избу всю подпорками загородишь. Вот что. Отронь ее, так щепки живой не будет. Только, по поколе стоит, держится, заключил он, видимо, весьма довольный тем, что он сообразил это обстоятельство. Нехлюдову было досадно и больно, что Чурис довел себя до такого положения и не обратился прежде к нему, тогда как он с самого своего приезда ни разу не отказывал мужикам и только того добивался, чтоб все прямо приходили к нему за своими нуждами. Он почувствовал даже, Некоторую злобу на мужика сердито пожал плечами и нахмурился. Но вид нищеты, окружавший его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность Чуриса превратили его досаду в какое-то грустное, безнадежное чувство. — Ну как же ты, Иван, прежде не сказал мне? С упреком заметил он, садясь на грязную кривую лавку. «Не посмел, ваше сиятельство», — отвечал Чурис с той же чуть заметной улыбкой, переминаясь своими черными босыми ногами по неровному земляному полу. Но он сказал это так смело и спокойно, что трудно было верить, чтобы он не посмел прийти к барину. «Наше дело мужицкое, как мы смеем!» — начала было всхлипывая баба. «Не гуторь? Снова обратился к ней Чурис. «В этой избе тебе жить нельзя. Это вздор», — сказал Нехлюдов, помолчав несколько времени. «А вот что мы сделаем, братец». «Слушаюсь», — отозвался Чурис. «Видел ли ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе, что с пустыми стенами? Как не видать-с». — ответил Чурис, открывая улыбкой свои еще целые белые зубы. Еще немало дивились, как клали их. Мудреные избы. Ребят смеялись, что не магазей или будут от крыс в стены засыпать. «Избы важные», — заключил он, с выражением насмешливого недоумения, покачав головой, «остроги словно». «Да, избы славные» сухие и теплые, и от пожара не так опасны, — возразил барин, нахмурив свое молодое лицо, видимо, недовольной насмешкой мужика. — Неспорно, ваше сиятельство, избы важные. — Ну так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиаршинная с сенями, с клетью и совсем уж готова. Я ее, пожалуй тебе отдам, в долг, за свою цену. Ты когда-нибудь отдашь, — сказал барин самодовольной улыбкой, которую он не мог удержать при мысли о том, что делает благодеяние. — Ты свою старую сломаешь, — продолжал он, — она на амбар пойдет, двор тоже перенесем. Вода там славная, огороды вырежу из новины, земли твои во всех трех... Клинах тоже там. Под боком вырежу. Отлично заживешь. — Что ж, разве это тебе не нравится? — спросил Нехлюдов, заметив, что, как только он заговорил о переселении, Чурис погрузился в совершенную неподвижность и, уже не улыбаясь, смотрел в землю. — Воля вашего сиятельства! — отвечал он, не поднимая глаз. Старушка выдвинулась вперед, как будто задета и заживо, и готовилась сказать что-то, но муж предупредил ее. — Волю вашего сиятельства, — повторил он решительно и вместе с тем покорно, взглядывая на барина и встряхивая волосами, — а на новом хуторе нам жить не приходится. — Отчего? — Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите... Мы и здесь-то плохи, а там вам навек мужиками не будем. Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя. Волю ваша. Да от чего ж? Из последнего разоримся, ваше сиятельство. От чего ж там жить нельзя? Какая же там жизнь? Ты посуди. Место нежилое, вода неизвестная, выгона нету те. Конопляники у нас здесь искони навозные, а там что? Да и что там? Голь. Ни плетей, ни авинов, ни сараев. Ничего нету те. Разоримся мы, ваше сиятельство. Коль нас туда погонишь, в конец разоримся. Место новое, неизвестное, — повторил он задумчиво, но решительно покачивая головой. Нехлюдов стал было доказывать мужику, что переселение напротив очень выгодно для него, что плотнее сараи там построят, что вода там хорошая и так далее. Но тупое молчание Чуриса смущало его, и он почему-то чувствовал, что говорит не так, как бы следовало. Черезёнок не возражал ему, но когда барин замолчал, он слегка улыбнувшись, заметил что лучше бы всего было поселить на этом хуторе стариков и дворовых и Алешу-дурачка, чтобы они там хлеб караулили. Вот бы важно-то было, — заметил он и снова усмехнулся. Пустое это дело, ваше сиятельство. Да что ж, что место нежилое, — терпеливо настаивал Нехлюдов. Ведь и здесь когда-то место было пожилое, А вот живут же люди. И там вот. Ты только первый поселись с легкой руки. Ты непременно поселись. И, батюшка, ваше сиятельство. Как можно слечить? С живостью отвечал Чурис, как будто испугавшись, что барин не принял окончательного решения. Здесь на миру место, место веселое, обычное. И дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать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 много довольны вашей милостью останемся. А нет, так и в старенькой своей век как-нибудь доживем. Заставь век бог молить, — продолжал он низко кланять, — не сгоняй и нас с гнезда нашего, батюшка. В то время, как Чурис говорил, под палатями, в том месте, где стояла его жена, слышны были все усилившиеся и усилившиеся всхлипывания, И когда муж сказал «Батюшка», жена его неожиданно выскочила вперед и в слезах ударилась в ноги барину. «Не погуби, кормилец, ты наш отец, ты наша мать, куда нам селиться? Мы люди старые, одинокие, как Бог, так и ты», — завопила она. Нихлюдов вскочил славки и хотел поднять старуху, но она с каким-то сладострастием отчаяние билось головой о земляной пол и отталкивало руку барина. «Что ты! Встань, пожалуйста! Коли не хотите, так не надо! Я принуждать не стану!» — говорил он, махая руками и отступая к двери. Когда Нехлюдов сел опять на лавку, и в избе водворилось молчание, прерываемое только хныканьем бабы, снова удалившейся под палате и утиравшей там слезы рукавом рубахе, молодой помещик понял, что значило для Чуриса и его жены развалившаяся избенка, обвалившийся колодезь с грязной лужей, гниющие хлевушки, сарайчики и треснувшие ветлы, видневшиеся перед кривым оконцем. И ему стало что-то тяжело, грустно и чего-то совестно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 говорил юный помещик, не зная того, что такого рода излияние не способно возбуждать доверие ни в каком и в особенности в русском человеке, любящим не слова а дело, а не охотники до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных. Но простодушный молодой человек был так счастлив тем чувствоам, которое испытывал, что не мог не излить его.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 У меня самого скоро бы ничего не осталось. Я не мог бы дать тому, кто истинно нуждается. Затем-то я и отделил заказ, определил его для исправления крестьянского строения и совсем отдал миру. Лес этот теперь уж не мой, а ваш, крестьянский, и уже я им не могу распоряжаться, а распоряжается мир, как знает. Ты приходи нынче на сходку. Я миру поговорю о твоей просьбе. Коли он присудит тебе избу дать, так хорошо. А у меня уж теперь лесу нет. Я от всей души желаю тебе помочь. Но коли ты не хочешь переселиться, то дело уже не моё а мирское. Ты понимаешь меня? «Много довольны вашей милостью», — отвечал смущенный Чурис. «Коли на двор леску ублаготворите» так мы и так поправимся. Что, мир? Дело известное. Нет, ты приходи. Слушаю, я приду. от чего не прийти? Только уж я у мира просить не стану.